Николай выразительно посмотрел на Соню, как бы предупреждая ее испуг. Соня ответила глазами же, что она немало не ошарашена, и спросила Непомукова. «Человек из будущего — это как?» «Буквально я родился в Подольске в 2096 году». «И как же вы попали в наши распроклятые времена?» «Во-первых, должен заметить, что других времен не бывает, а все больше распроклятые, как сейчас». Даже в благословеннейшую пору российской жизни, я имею в виду вторую половину 19-го столетия, состояние общества было таково, что герои Чехова сплошь жалуются на среду, мечтают о светлом будущем и маются от тоски. Одним словом, чуть лучше, чуть хуже, а так один черт. Воруют, воюют и маются от тоски». Коля Махоркин про себя подивился такту, который явила Соня, разговаривая с Непомуковым таким образом, точно у нее был долгий опыт общения с умалишенными, Или как если бы люди из будущего ей встречались чуть ли не каждый день. Это наблюдение было качественно приятным, и он Соне одобрительно подмигнул. «Значит, в начале 22 века, предположила Посиделкина, жизнь была такая же безобразная, как у нас?» Именно такая же, как в начале XXI века и в начале XVII и при всеволоде большое гнездо. Теперь непосредственно отвечаю на вопрос, как я попал в ваши распроклятые времена. Честно говоря, я и сам не знаю, как это произошло. «Осенью 2144 года я оказался на операционном столе по поводу аневризмы аорты, и вот я здесь. Скажите, а обратно вам не хочется в 2144 год?» «А знаете, нет». Не хочется, по той простой причине, что у вас интереснее, чем у нас. Кроме того, я возложил на себя чрезвычайно важную миссию досконально осветить московские события в октябре 93 -го года, поскольку историки моего времени трактуют их невразумительно из плеча. Вот интересно, чем же у нас интереснее, чем у вас? А тем хотя бы, что завтра в Москве... Произойдет то, чего москвичи не запомнят с 18-го года. Именно русаки будут палить из пушек по русакам. В восемнадцатом году красноармейцы обстреливали из дюймовых орудий Кремль, который заняли юнкера. Откуда вам это известно? Про юнкеров? Нет, про нас. Из учебника истории для средней школы «Москва» Издательство Анатема 2100 год. Махоркина опять выразительно посмотрел на Соню, как смотрят вместо того, чтобы сказать «во, дает», и едва заметно покачал из стороны в сторону головой. Между тем Посиделкина уже перешла к квадрату 4, а именно к комоду, стоявшему в простенке, над которым висела посмертная маска Пушкина, и к обоим были пришпилены какие-то высохшие цветы. Внезапно непомуков переменил тему, как это вообще часто случается с умалишенными, и сказал: "Удивляюсь, от чего это люди боятся смерти? Нет, правильнее будет сказать, от чего в смерти их больше всего мучает мысль, что вот они умрут и никогда не узнают, что новенького приключилось без них в родном отечестве и вокруг." «Не приведи, Господи, помрете вы на этой неделе, и о чем же вы никогда не узнаете? Например, о том, что состоялись выборы в Государственную Думу, разбилось 26 самолетов, в Париже погибла в автомобильной катастрофе принцесса Диана, и своей смертью померла персидская принцесса Сарая». О новых войнах, нападении арабов на Новый Йорк, пандемии гепатита А, ликвидации британской монархии, высадки человека на Марсе и выпуске в обращении платинового рубля — Спрашивается, неужели кому-то захочется прожить лишние 50 лет и, между прочим, еще 50 лет ежесуточно мучиться страхом смерти, ибо в преклонном возрасте жить еще значит мучиться ежесуточным страхом смерти, чтобы только узнать о выпуске в обращение платинового рубля. Он помолчал несколько секунд и опять переменил тему. «А впрочем...» Россия в этом смысле благословенная страна, потому что здесь не так отвратительно помирать. Махоркин с Посиделкиной никак не откликнулись на этот монолог и лишь переглянулись с выражением невнятного участия и тоски. Видимо, им поднадоело общение с сумасшедшим, или, может быть, их что-то смутило в пророчествах Непомукова, в которых местами чувствовалось не безумие, а что-то действительное и грозное, как в спиритизме и Не Непомуков внимательно посмотрел по очереди на обоих и, не проронив больше ни слова, ушел к себе. Вернувшись в свою комнату, небольшую и не маленькую, выстланную фигурным паркетом с белым, как невеста, абажуром под потолком и многочисленными фотографиями по стенам, Леонид Леонидович с минуту походил от двери к окну, Потом сел за письменный стол, взял перо в руки и стал писать. Он как-то скрючился над столешницей, так что голова его приходилась чуть ли не под мышкой, и то таращил глаза, то прикусывал язык, то делал губы трубочкой и сопел. Из-под пера у него выходили такие каракули, и словно писать он вовсе разучился, или научился что-нибудь с неделю тому назад. Утром, 3 октября, выводил он еще ничто не предвещало драматического развития событий. Аккуратно ходил муниципальный транспорт, нормально функционировали городские службы, телевизионные каналы, работали в рамках своих программ. День был воскресный, и многие москвичи прогуливались по улицам столицы. Но около трех часов пополудни на Садовом кольце показалась огромная толпа с кумачевыми флагами и транспарантами, которая надвигалась на Смоленскую площадь со стороны Крымского моста. Это была демонстрация, организованная сторонниками Верховного Совета, иначе говоря, невнятно реакционной оппозиции исполнительной власти. В районе Министерства иностранных дел демонстрантам противостояли несколько сотен милиционеров с металлическими щитами, вооруженные исключительно резиновыми дубинками. Около 15-20 началось жестокое побоище между демонстрантами и милицией, в результате которого один милиционер был Был раздавлен грузовиком. Представители правопорядка были рассеяны, и толпа продолжила свое движение в направлении Белого дома, где на осадном положении заседал Верховный совет. По пути восставшие взяли штурмом московскую мэрию, что произошло примерно в 5 часов дня. В 19 часов на другом конце столицы сторонники законодательной власти начали штурм Останкинского телецентра, и таким образом мятеж принял общегородской масштаб. Между тем, чрезвычайное положение в Москве было введено только на другой день. Характерно, что у народов с богатой гражданской традицией ничего подобного октябрьским событиям в Первопрестольной произойти не могло. Вернее, то, что случилось в России в 1993 году, бывало и во Франции времен фронды, и в Англии времен Кромвеля, однако в условиях той отдаленной еще детской поры в истории Европы было неудивительно, что тысячи людей включаются в кровопролитие и разрушение материальных основ цивилизации, только по той причине, что всем надоело супруга короля Карла I или герцогу Бургундскому не нравился кардинал Мазарини. И в конце 20-го столетия лишь больные негодяи, вроде баскских сепаратистов или ирландских протестантов, были способны на смерть убийства ради такой химеры, как мелкорегиональный суверенитет и только одна Россия среди европейских стран могла отличиться в конце 20 столетия, разродившись чуть ли не общенациональной распри между сторонниками законодательной и исполнительной власти причем по тому же принципу, исходя из которого конфликтовали партии герцога Бургунского и кардинала Мазарини. Невнятно реакционная оппозиция поднялась против реформаторов демократического толка, отнюдь не потому, что президент присвоил себе слишком широкие властные полномочия, и не потому, что федерацию подтачивал мелкорегиональный сепаратизм, и не потому, что распоясались деятели первоначального накопления. Истинная причина кровавой распри заключалась в том, что с 1917 года в русском обществе и в верхах накопилась критическая масса ненависти, которая требовала выхода вовне. И в 1113 году дело обстояло точно так же, когда жители древнего Киева подняли восстание, вылившееся в банальный еврейский погром – В киевском случае детонатором для критической массы ненависти мог послужить, к примеру, скандал между торговками на базаре. В московском же случае 1993 года достаточно было, чтобы один политический деятель спросил про другого политического деятеля, во всеуслышание обратившись к приятелю, что это за мудак занял мое место, или чтобы один политический деятель нечаянно облил вином пиджак другому политическому, Политическому деятелю, или чтобы один политический деятель заглазно уличил другого политического деятеля в неполном соответствии нормам морали, как это действительно было в случае с министром и генералом Баранниковым, который только потому перебежал к парламентским инсургентам, что его жена шоковала за границей на воровские деньги. И вот уже тысячи мужчин на Смоленской площади лупят друг друга палками по головам. В современной Европе подобный срам невозможен, потому что, во-первых, никакой парламент и никакое правительство не допустят того, чтобы масса социальной ненависти достигла критической отметки, а таковая имеет место даже в самом цивилизованном обществе, поскольку СМИт... Зарабатывает в 10 раз больше Джонсона, и ужины банкира есть шубка из норки, а ужины аптекаря ее нет. Однако на то и существуют древняя гражданская традиция и трехсотлетняя политическая культура, чтобы кровожадная зависть не путалась с чувством справедливости, и чтобы чувство справедливости прочно держалось на философской высоте. В России же политической культуры вовсе не было в конце 20-го столетия, и вот по какой причине ниоткуда ей было взяться, поскольку в течение того тысячелетия, что существует русская государственность, таковая знала только одну форму отправления своих функций — никак не способствовавшую развитию гражданственности и политических навыков. Именно ничем не ограниченное самовластие, Отсюда рабское сознание, нечеткие понятия о морали, неумение ориентироваться в расстановке политических сил, детская доверчивость в купе с бессмысленной жестокостью, которые обрекают на провал любые недиспотические потуги. По-своему даже удивительно, как все-таки могли свершиться кое-какие демократические преобразования в такой стране, где нет человека значительнее дворника, которого не за что было бы посадить.